Глава 27. Предательство. Нинель весело помахала Ханаку, когда тот вернулся в таверну, но мужчина выглядел озадаченным. «Что-то случилось?» — спросила Нинель, когда тот сел рядом. «Да, поймали преступника, попросили подойти на главную площадь». «Ну ничего себе!» — воскликнул Айнур. «Вот от новости!» «Ты пойдешь туда?» Расстроенно спросила Нинель. Она хотела еще немного посидеть с бывшим командиром. В его присутствии было спокойнее. «Я должен. Мы можем пойти вместе. Пока я занимаюсь своими делами, вы посмотрите храм». «Храм Светлобога?» Спросила Нинель. «Я видела в Триките храм, посвященный Светлобогу. Он поразил меня. Такой красивый и большой». Нинель восторженно сложила ладони лодочкой на груди и улыбнулась. «У нас не такой великолепный храм, как в Триките, но он добротный, даже есть небольшой магический кристалл на алтаре». ханок внимательно осмотрел эльфийку, словно оценивая ее реакцию. «Пойдем!» Ниннелли радостно вскочила. «Заодно посмотрим, что там за преступник. Интересно поглядеть на ваше правосудие». «Не поздновато ли?» Откликнулся Гарал. «Нет, все в порядке!» Улыбнулся ханок Попрощавшись с Броном, майнуром и Латиром, нинали и Гарл вышли на улицу вслед за командиром. Морозно. Ниналь поёжилась и накинула капюшон. «Ханок, ты не знаешь, кто может приютить нас на ночь? Хотя бы в сарае или клете. У нас совсем нет денег для съема комнаты в гостинице». «Могу предложить вам переночевать в гарнизоне». Пойдет. Главное, чтобы крыша над головой была». Ответила Нинель. Они шли по главной улице, которая вела к площади в центре города с ратушей и храмом. Неожиданно Нинель остановилась. «Что случилось, ханок «Вдруг тихо, но с вызовом», – спросила Нинель. Она чувствовала, что в человеке что-то изменилось. Ханок был напряжен, и ему словно было стыдно, больно и противно. Нинель еще не знала, что так ощущается предательство. Она лишь поняла, что прочитала чувства человека. С каждым днем ее дар просыпался все больше. Все в порядке. Отозвался Ханок, улыбаясь ей. Ты не умеешь врать. Мягко сказала Нинель. Я чувствую, что ты напряжен. Что случилось? Тот преступник близкий тебе человек? Ханок отвернулся и сжал кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони, а суставы хрустнули. Кто он? Спросила Нинель. Она взяла Ханака за запястье и попыталась развернуть его к себе. Ханок выдернул свою руку из ладони эльфики и вновь отвернулся. Гарелл хмуро переминался с ноги на ногу. Ему было плевать на чувства Ханака, но сестра беспокоилась об этом человеке, и Орку приходилось с этим мириться, иначе он давно бы уже плюнул на него и пошел дальше. «Ты уверен, что он преступник?» Продолжала спрашивать Нинель. «Нет!» Нинель обрадовалась, что командир хоть что-то ей ответил. «Пойдем посмотрим». Позвала она и пошла по направлению к высевшейся неподалеку башне храма. «Пока не увидишь, не узнаешь. Вдруг это не тот, о ком ты думаешь. Или вдруг он не преступник?» Ханок, стиснув зубы, продолжил путь. Гарел молча шел рядом. На площади было безлюдно и стояла тишина. Возле ступеней к дверям храма горели две лампы. «Что-то не видно тут преступника?» – пробормотал Гарел, оглядываясь по сторонам. «И стражи города тоже». Нинель пожала плечами и подошла к ступеням храма. «Мы пока пойдем в храм?» Предложила она и вопросительно развернулась к Хануку, однако тот успел отойти и встать чуть поодаль, скрываясь за чертой света. Он считал, что его не видно, не зная о том, что и Нинель и Гарл прекрасно видят в темноте. Мужчина буравил их тяжелым взглядом. Из ратуши вышли три вооруженных человека. Они спустились по ступеням и направились к Гаррелу и Нинель. И тут Гаррел зарычал, вставая между людьми и Нинель. «Гаррел, что ты делаешь?» Воскликнула Нинель, но тут же обернулась, когда услышала позади себя поступь. Из-за храма вышли три лучника в белых табардах с эмблемой воинов светлобога. Гаррел тут же развернулся лицом к новому противнику и перевел Нинель за свою спину. Нас окружают, братишка. Пробормотала Нинель. Из-за ближайших домов еще выходили воины. Гарел выругался наорочем. У них даже не было с собой оружия, чтобы защититься. Вперед вышел один из воинов и произнес. Меня зовут Атирик, и именем ордена воинов бога прошу вас сдаться добровольно. Сдаться? Прорычала Нинель. Ее голос начал понижаться. Вы хотите взять нас в плен? С чего ради? Скорее всего, от Ататирика не укрылся странный тембр ее голоса. «У нас есть к вам вопросы. Если ваши ответы не станут противоречить служению Светлобога и будут правдивы, то мы вас отпустим». «Почему наши слова должны быть в служении Светлобогу?» Язвительно спросила Нинель. «Я эльфийка, и у меня своя вера. Я не подчиняюсь вашему богу». «Эльфы — создание света, и если твои действия и слова будут идти по вере эльфов, то мы это поймем и отпустим тебя с миром». Послышался мягкий голос. Он принадлежал человеку, спускающемуся по ступеням храма. Ниналь уже видела такую же белую рясу священников Трикити и поняла, кто перед ней. «Меня зовут Тифон, я главный священник Гритергиса». «А орки не создания света». Пробормотал Гарл. Нинель бросила на него тревожный взгляд снизу вверх и вновь посмотрела на стоящих перед ней лучников, Атериса и Ханака. «Какие у вас к нам вопросы?» С вызовом спросила она, хватаясь одной рукой за плащ брата, чтобы лучше чувствовать его. «Нас интересует Вестник Зла!» Начал Атерик. «Будь он проклят!» Выругалась Нинель, понимая, откуда ветер дует. «Если я когда-нибудь вновь его встречу, то голову оторву!» «Сколько проблем от него!» Усмехнулся Гарл, догадываясь, чего у сестры такое бурное негодование. «Мы вас проводим в комнату допроса», произнес Атерик. «И вы нам расскажете все, что знаете о Вестнике Зла. Мы в курсе, что какое-то время вы вместе путешествовали». «Интересно, откуда?» пробормотал Гарл, не сводя взгляда с воинов. «Выясним все здесь и сейчас», неожиданно твердо ответила Нинель. Вестник зла спас мне жизнь, когда меня пытались изнасиловать работорговцы. Он помог мне добраться до Железного, не сделал мне ничего плохого. Я была свободна в своих решениях и действиях. Я последовала за ним, чтобы найти своего брата, и нашла. Из-за того, что я была с Вестником, какие-то люди решили взять меня в плен и таким образом заставить его следовать за собой к своему господину, который что-то хотел от Вестника». Он согласился идти до этого господина. В какой-то момент мы с этими людьми сдружились, и так вышло, что я перестала быть у них пленницей, и мы с братом ушли своей дорогой, оставив людей весь Вестника Зла следовать к своей цели. Сейчас мы идем в Виалас, чтобы поступить в Академию магии. Конец истории. До свидания. Повисла тишина. Люди находились в недоумении от ее слов. Никто не предполагал, что эльфика так быстро и легко все выдаст. Она говорила решительно и твердо, и очень хотелось ей поверить, но поведение Вестника Зла в ее рассказе вызывало сомнения. Нинель потянула Гарла за собой и зашагала прочь от храма. Стрела просвистела возле ее головы и, скользнув по камням мостовой, отлетела во тьму за линию освещения. «Ах да, и сколько бы я ни путешествовала по хаулу, все зло, что со мной случалось, было от людей». Развернувшись холодно, произнесла Нинель. Стрела нисколько не пошатнула ее намерение уйти прямо сейчас. «Думаю, вам стоит получше присмотреться сначала к своим действиям, прежде чем осуждать какого-то там вестника зла». «Хочешь сказать, что вестник зла не несет в себе зло?» зарычал Атерик. «Я хочу сказать, что многие люди не лучше него», — огрызнулась Нинель. «Мы с братом покинем город сейчас же», Все, что знала о Вестнике Зла, я рассказала. «Вы никуда не уйдете!» Тихой угрозой прошептала Тирик. «Взять их!» Брата и сестру долго допрашивали про Вестника Зла, но ничего нового добиться не удалось. Гаррел и Нинель не желали выдавать все секреты кима людям. А Атирик хотел применить орудие пыток, но священник его остановил, что-то бормоча про озарение души и снисхождение. Воин бога прислушался и оставил пленников на ночь в тюрьме, решив продолжить допрос позже. «Опять плен!» – бесновалась Нинель, пиная дубовую дверь тюремной камеры. «Пошли вы к демонам, вонючие людишки, чтоб вас Денарис разорвал!» Гаррил смиренно сидел на соломе. В отличие от сестры, которой связали только руки, и его приковали к стене. То ли Фейку не хватило кандалов, то ли в ней не видели опасности. Оказавшись в темнице, Нинель тут же подлечила заклинанием шишак на скуле Гаррела. Орк не дал спокойно пленить себя и попробовал применить боевые приемы, выученные с Кимом. Но против вооруженных людей с голыми руками не попрешь. Нинель продолжала пинать дверь и материться на Саханском. «Заткнись!» Отозвался на крики Эльфийский стражник, стукнув в дверь. «А ну, иди сюда, я тебе покажу, как мне рот затыкать!» Вскричала Нинель, опять пунув в дверь. «Остроухая мразь!» Послышалась ругань человека. «Заткнись, или я тебя высеку!» «Только зайди, я тебя покусаю!» Огрызнулась Нинель. Гарелл усмехнулся, зная, что сестра не шутит. Покусает и не поморщится. «Дикарка!» донеслось из-за двери. «От дикаря слышу!» «Заткнись, стерва!» «Заткнитесь оба, достали уже!» Рявкнул Гарелл звучным голосом. Нинель с удивлением обернулась на брата. За дверью тоже все смолкло. «Я стараюсь, чтобы они открыли дверь!» Заметила Нинель, но успокоилась. «Это ничего не даст, а они огреют тебя палкой. Сядь, успокойся, мы найдем выход!» Минель фыркнула и отошла от двери. Она подопнула себе соломы и села рядом с братом, навалившись спиной на холодную каменную стену. Их камера находилась в подвальном помещении ратуши, без окон и доступа свежего воздуха. Сырость благотворно влияла на грибок и плесень, которые разрастались по углам комнаты. Въедаясь черным налетом в деревянную дверь щели каменные кладки. Нинель злорадно рассмеялась и направилась к скоплению плесени. Она провела связанными руками над мицелием и почувствовала едва уловимую вибрацию жизни. Сразу вспомнилась грибная роща Сахана. Эти воспоминания не вызывали у эльфийки боль. В роще она не испытывала страданий. Наоборот, в мире демонов грибы и лишайники поддерживали ее своим существованием. — Ты умеешь говорить не только с растениями? — удивился Гарл. Не все эльфы умеют разговаривать с грибами. Ниналья обернулась к брату. Только некоторые, которые развили в себе это. С растениями проще, их картина мира более понятна для нас, поэтому с ними мы можем говорить с рождения. С грибами сложнее. В обыденной жизни я не видела, что кто-то из эльфов общался с плесенью. Может, в лабораториях что-то и было, но я этого не знаю, слишком мала было Да и я могу многого не знать. «Жаль, что ты так рано ушла из-за Дрюлоуна. Глядишь, выучила бы что-то полезное». Нинель недовольно покосилась на брата. Возможно, он прав. Ушла без достаточного багажа знаний. К тому же она никогда не была прилежной ученицей. Ей стоило больше внимания уделять практическим занятиям, шитью, готовке и прочему, а не чтению и изучению теоретических предметов вроде истории. В последнее время она начала замечать, что ее приоритеты в жизни изменились, и то, что в Адриллоуне она считала бесполезным, сейчас казалось жизненной необходимостью. К чему все эти истории о великих воительницах и завоевателях, если ты не можешь шить себе рубаху? Ниналь вздохнула и ушла в транс, пытаясь подобрать нужные слова для этого вида плесени. Слабенькая, едва уловимая энергия текла в полянке мицелия, засевшего в углу стены. Эльфийка послала призыв к грибу, и он ответил ей неуверенным позывом, уколов кончики пальцев. Нинель очистила разум и отправила светлое, чистое приветствие для плесени. Та ответила уколом в указательный палец. Нинель вежливо убрала руки и вышла из транса. Плесень оказалась агрессивной, но эльфийка была уверена, что за вкусняшки можно купить расположение грибочка. Она села на пол и стала размышлять. «Ты можешь заставить ее резко расти, как ты обычно делаешь это с растениями?» Спросил Гарл. «Наверное, да, но мне надо подумать. Что нам это даст? Плесень опаснее обычных растений, она ядовита. В теперешнем состоянии она не навредит нам, но если вырастет из-за моей магии, то может запросто отравить». «Серьезно?» Удивился Гарл. «Никогда бы не подумал, что эта черная ерунда может как-то мне навредить». Нинель усмехнулась. «Ее надо накормить, тогда она согласится служить мне, и у нее будут на это силы». «Чем же ее накормить?» Спросил Гарл. «Чем-то вкусненьким». Нахмурилась Нинель. «Вкусненьким для нее». «Могу помочиться на нее, как раз хотелось бы». «Ты прикован, как ты собираешься это сделать?» Нинель закатила глаза. «Спасибо, я не хочу, чтобы ты промазал и попал в меня». Гарл расхохотался. «Было бы лучше дать ей крови», – пробормотала Нинель. «Крови? Кровь в Денариса подойдет?» Воодушевился Гарл. Нинель вскочила и в негодование уставилась на брата. «Ты взял у вестника подвеску?» «Да, я подумала, что она может нам пригодиться, поэтому взял ее себе, раз уж ты отказалась». Нинель скривилась. «Кормить плесень кровью демона, а потом использовать ее с магией? Не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее». Нинель взглянула на дверь. Плесень проникла глубоко в древесину, впиваясь своими маленькими тельцами в нижний край досок. Если заставить ее расти, то она выломает дверь. «Самое опасное то, что плесень выделит в воздух огромное количество спор», объяснила Нинель брату, откинув мысли о крови Денариса. «Споры опасны для тебя. Ха! Вспоминай свои походы по грибной роще в Сахане. Там споры были повсюду, но на меня они никак не влияли». Наверное, потому что я эльфийка и умею ими управлять. Я сомневаюсь, что плесень поможет нам сбежать. Она скорее убьет тебя, прежде чем мы сможем освободиться. Боишься за меня? Спросил Гаррел. Конечно, и стражников жалко. Кивнула и вздохнула. Ты только что бросалась в них проклятиями, а теперь тебе их жалко? Ехидно отозвался Гаррел. Ты просто не представляешь, в каких муках вы умрете. Холодно отозвалась Нинель. А если я не буду дышать, надену маску. Дело еще в том, что ты прикован к стене. Нинель села рядом с братом. Если бы здесь было растение, я бы попросила его вырасти и разломить цепи, но если я попрошу плесень сделать это, она окажется слишком близко к тебе. Нет, это очень опасно. Гарил откинулся спиной на стену, завел руки за голову и уставился в потолок. — Как ты думаешь, если позвать Кима, он придет на помощь? — спросил орк. «Не смей его звать! Не хочу его видеть! Опять из-за него у нас неприятности! Сколько раз уже из-за его дурной славы мы терпели всякое гонение!» «Никакой его вины в этом нет!» Покосившись на сестру, ответил Гарелл. Нинель фыркнула, но промолчала. Она это прекрасно понимала, как понимала и то, что сама таскала за зла, он не держал ее возле себя насильно. За дверью послышались голоса. Ниналь узнала Ханака, ключ в двери повернулся, и командир вошел в помещение. «Осторожнее с эльфикой!» – произнес стражник. «Она дикая, невоспитанная!» «Хорошо, спасибо!» Ханак закрыл дверь, он мельком взглянул на пленников и опустил взгляд в пол. «Завтра продолжат ваш допрос!» – произнес Ханок. «Пожалуйста, расскажите все, что знаете!» Гарл смотрел на него осуждающее, презрительно сморщив нос. «Предателю нет прощения. Мы рассказали достаточно». Поджав губы, ответила Нинель. «Вы с Вестником Зла проделали долгий путь. А Атирик не верит, что вы ничего не знаете о Заудене, о Силе Вестник, о его слабостях и предпочтениях». Произнес Ханок. «Тебя Атирик прислал?» Зло спросил Гарл. «Уходи, нам не о чем с тобой говорить». Нинель задумалась. Людей совсем не волновало то, что весь Вестник Зла спас ее от работорговцев и помог ей в пути. Они словно пропускали это мимо ушей, цепляясь к его связи с Зауденом. И про раздольность служители Светлобога ничего не спрашивали, словно те события не имели значения, хотя зло там вовсю властвовало и упивалось страданиями народа. «Ханок, расскажи, что говорят люди про раздольный?» – спросила Нинель. «Про раздольный?» Удивился ханак резкой смене темы. «Меня интересует, что люди говорили про город, пока там не произошло восстание». «Раздольный был чудесным городом». Ханок нахмурился. «Благополучным и богатым». Гарл громко расхохотался, а потом спросил. «Откуда такие бредни?» «Бредни?» Переспросил Ханак, разглядывая пленных. «Это не бредни». Так нам говорили все, кто проходил мимо Раздольного. Туда ездили торговцы, ездили наши лорды. Последние пять лет все говорили об особых успехах города. Что? Поразилась Нинель. Как такое возможно? А что не так? В нашем отряде был человек из этого города. Решила рассказать Нинель и поведала все, что знала. Про отравленное пшено, про угнетение народа и о том, что Народ был колдуном. Ханнек с удивлением выслушал и спросил. «Ты уверена в этом?» «Уверена в чем? В том, что народ был темным колдуном?» «Конечно уверена! Мне довелось с ним столкнуться во время восстания!» «Ты участвовала в восстании против лорда Нарета?» «Ахнул Ханак!» «Ты знаешь, что после его свержения в городе наступил хаос?» Лишь пару дней назад король послал туда старшего сына, чтобы тот наладил там жизнь. И когда принц приехал туда, он был в ужасе от той картины, что ему предстало. Исхудавшие, израненные жители, говорившие о страшном вестнике зла, весь город был заполнен запахом смерти и крови. Не слишком ли быстро слухи расползлись по вашим землям? Гарл приподнял бровь. Восстание произошло лишь несколько дней назад. Принц бы только-только приехал в раздольный. Ханак в ответ промолчал, но удивление в его глазах говорило о том, что эта мысль не приходила ему в голову. Как вообще такое происходит? Почему слухи настолько разнятся с реальностью, невыносимо? В сердцах Нинель стукнула кулаком об пол. Что вы еще знаете о раздольном? Спросил Ханак. Раньше его мало интересовал этот далекий город, поэтому командир гарнизона Гритергиса даже не придавал значения слухам. Не твое дело, предатель! — рыкнул Гарл. — Погоди, брат. Остановила его Нинель. — Надо рассказать нашу историю. Пусть это посеет семена сомнения в голове командира. — Это затронет историю Вестника Зла, — заметил Гарл. — Ничего страшного. Пожала плечами Нинель, и она рассказала Ханаку о восстании в Раздольном, о Трактире Сытый Дракон, о том, как они с Гарлом убили стражников, пленивших их друзей, о том, как Вестник помог людям в восстании. Опустила Нинель лишь рассказ о поединке вестника и Нарета, упомянув только что вестник убил лорда, но она не видела, как именно. Ханок внимательно слушал ее в негодовании, качал головой и цокал языком. Я понимаю, ты можешь не поверить моему рассказу. Закончила Нинель. Но я надеюсь, что через какое-то время истина восторжествует, и раздоль нам будут ходить правдивые истории, а не странные выдумки, рассказанные пинчугами в тавернах. «По-моему, Народ хорошо платил этому дракону. Лишившись кормящей руки, они хотят покарать виновников их вот и распускают слухи». Криво усмехнулся Гарл. Нинель печально вздохнула. Она не знала, как бороться с невежеством и жадностью людей. «Почему вы не рассказали об этом на допросе?» – спросил Ханок. «Потому что вы не спрашивали», – ответила Нинель. «Ваш рассказ мог помочь вам оказаться на свободе». «Не помог бы». — возразила Нинель. — А Тирика интересует только Вестник Зла и то, как его убить. Все наши разговоры, что мы этого не знаем, игнорировались. расскажи о раздольном вообще никак не задевает Вестника, кроме его участия в восстании. — А это еще больше могло усугубить нашу ситуацию. Мы ведь помогали Вестнику поднять людей против Лорда. — Нет, спасибо. Я лучше ограничусь сухими ответами без подробностей. Ханек помялся и все же решился спросить. — Что тебя связывает с Вестником Зла? «Я же говорила, он спас меня из рабства», — ответила Нинель. «Если в общих чертах, то я ему обязана жизнью. У людей вроде этот долг считается священным, поэтому думала, что у вас не возникнет вопросов насчет того, почему я была свестником зла». «Он тебя использовал?» «Да нет же, я была свободна. Он не требовал ничего от меня». «Когда ты стала с ним путешествовать?» «Около пары месяцев назад». «Значит, после того, как ты пропала из обоза, ты с ним больше не сталкивалась в течение десяти лет?» Уточнил мужчина. «Не сталкивалась». Процедилась сквозь зубы Нинель. «Все это время ты была в рабстве у орков?» «Да». «Почему он тебя спас?» Нинель становилась все сложнее разговаривать на тему вестника. Она начала вспоминать о нем, и ее сердце наливалось болью потери. Она скучала по нему. «Я не знаю». Простонала Нинель. «Что случилось между вами и Вестником?» «Мы расстались и пошли каждой своей дорогой!» Постепенно, повышая голос, говорила Нинель. «Что ты еще хочешь услышать о нем?» Ханнак удивленно оглянул, а потом закрыл рот рукой, чтобы подавить смех, но он перешел в громкий истеричный хохот. «Нинель, только не говори, что ты в него влюбилась!» Хохоча едва выговорил Ханок, но тут же отпрыгнул в сторону, когда Нинель яростно вскочила и бросилась на него, пытаясь ударить. «Да мне плевать на него!» Воскликнула Нинель, но ее крик сорвался. Она осеклась, попятилась к стене и отвернулась. Гарл примирительно вздохнул. Нинель заметила его обеспокоенность, и она понимала, что он в курсе ее чувств. Орк не обсуждал это с ней, до этого и не требовалось. Нинель слишком бурно реагировала на воспоминания о Вестнике. Если бы ей было плевать, или она бы действительно его ненавидела, то отнеслась бы к упоминанию о нем с холодом или равнодушием, с которым она упоминает, например, Томина. Ханок покачал головой. «Ты ничего не рассказываешь о Вестнике Зла, потому что все еще ему предано?» «На это есть много причин». Вздохнув, тихо отозвалась Нинель и поглядела на Хана как грустным, но ясным взором. Она полностью отдавала себе отчет в своих чувствах Киму. Нинель понимала, что скучает по нему и что ей его не хватает. Но она должна идти своей дорогой, своей судьбой, а не надеяться постоянно на его силу. Возможно, в другой жизни они бы смогли путешествовать вместе, жить вместе, но это невозможно, когда он хранитель мира. Нинель было тяжело, но она верила, что справится со своими чувствами. Ханек долго глядел в голубые глаза и сказал. «Я буду молиться за тебя, Нинель, и попрошу, чтобы вас отпустили». А затем командир ушел. Их освободили на рассвете. Ханок в молчании проводил их за город, отдав все личные вещи лошадей. Мрачная погода с дождем и ветром подкрепляла гнетущее настроение. Ниналь и Гарл молчали и не благодарили командира за освобождение. Ханок был виноват, что их схватили, и просто попытался этим вернуть свою честь. Гарл оседлал лошадь и криво усмехнулся. «Зато поспали под крышей!» Ниналь мрачно хохотнула, и они продолжили свой путь до Виоласта. «Мудрилась же Эльфика влюбиться в темного колдуна!» – размышлял Ханек, глядя в спину удаляющейся Эльфики. «А что, если он тоже ее полюбил? Тогда понятна причина их расставания. Оба понимали, что им не быть вместе. Можно ли осуждать женщину за любовь к мужчине, за ее преданность? Неужели Светлобог может допустить страдания влюбленной женщины из-за нашей ненависти к вестнику зла? Не осудит ли он нас за наши действия? Преданность женщины-мужчине – одна из основных его заповедей, и Нинель ее не нарушает. Понимая, что они с вестником зла не могут быть вместе, она покинула его, оставаясь преданной ему. Но если она выберет путь зла, которым идет вестник, не будет ли это означать нарушение заповеди о несении добра людям? Может ли вообще эльфийка связаться с темной магией?» Когда Нина Гарл скрылись за поворотом, к застывшему в молчании Хануку вышел Атерик. Все это время воин Светлобога стоял в караульной вышке, глядя, как уходят бывшие пленники. «Я последую за ними». Атерик поморщился от падающих на лицо капель. «Надеюсь, ты прав, они приведут нас к вестнику кузла. А если нет, это даже к лучшему. Значит, они действительно не связаны крепкими узами с этим темным существом. Жаль было бы терять веру в светлых эльфов». Ханнак усмехнулся и пошел читать доклад ночных караульных. Он сделал для Нинель все, что мог.